Глава девятнадцатая. Конечно, ничем иным, кроме как дуэлью, слова, брошенные Игорем Тебику, закончиться не могли. Только местные правила и понимание дворянской чести заставили перенести поединок на утро. И соперник Лена Караса протрезвеет, и придут вызванные появившимся к концу дня трактирщиком представители городской стражи, чтобы засвидетельствовать соблюдение правил схватки. «Нет, можно было и за городом сойтись на мечах, там никаких ограничений для дуэлянтов не существовало». Но об этом даже никто и не подумал. Зачем лишние сложности? «Нафига я в бутылку полез?» — вздохнул про себя землянин и повернулся в сторону парна, лежавшего рядом с закрытыми глазами, но с открытым ртом. Хорошо, что добрый старшина Пасюк об этом никогда не узнает. «Какой ты к чертям собачьим разведчик?» — спросил бы он. Бывший вор или будущий дворянин, если доживет до светлых времен с таким-то командиром, схрапнул и повернулся на другой бок. Имеет полное право продолжить свой сон. За окном, закрытым на ночь ставнями, чтобы сохранить тепло, только начало светать. Игорь видел это сквозь щель между их створками. Игорь сел, но одеваться не торопился, все еще допиливая себя за то, что нарвался на дуэль. И результат размышления оказался положительным. Попаданец нашел оправдание и обоснование правильности своего поступка. Каковы были бы плюсы, промолчил он в тряпочку при оскорблениях Латаны, понятно. А минусы. Попаданец вновь посмотрел на парна. От своей Эмили тот ничего скрывать не станет. Эмиля всегда готова поделиться с Айсой. Айса еще с кем-нибудь, с теми же Лоймом и Боцманом. И, как говорится, дальше пошло-поехало. Репутация в Средневековье значила не меньше, а даже больше, чем в родном мире землянина, и ей надо дорожить, особенно в глазах своих друзей. Поступить бесчестно и недостойно по отношению к своей сюзеренше означало вызвать серьезную трещину в том образе, который он имеет в глазах соратников это создаются репутации сложные и долго а разрушаются порой в миг с другой стороны какие минусы есть в том что он молчать не стало заставил тебика заткнуть свой фонтан поганых слов в адрес принцессы леворской о своем к ней в игорь не сообщал причины побудившие его прибыть в этот забытый порядком и хаосом городок не раскрыл Один приезжий дворянин поссорился с другим. Обычное дело, не вызывающее ни у кого никакого удивления. Так что единственная угроза его миссии, появившаяся в результате вчерашней ссоры, это возможная гибель или тяжелое ранение, часто влипающего в неприятности на ровном месте попаданца. Но и тут было не все так плохо. Игорь ведь не только тренировал своих друзей в искусстве боя, а и сам совершенствовал свои навыки. Бывший спецназовец Егоров современного образца очень сильно отличался от того, каким он был в первые дни своего пребывания на Орване, и отличался, разумеется, в лучшую сторону. Жалко, конечно, что у него нет для подстраховки при себе аптечки в виде подруг с заклинаниями лечения, но так уж получилось. Полностью оправдавшись в своих глазах, землянин принялся натягивать штаны. В этот момент напарник вновь заворочился и открыл глаза. «Уже пора?» — спросил он. «Смотря для чего», — хмыкнул Игорь. «Я в уборную немного размяться и помыться. Если тебе тоже хочется чего-нибудь из этого, то вставай. А нет, так нет. Моя драчка с нейтерцем намечена после завтрака, как ты знаешь». Им достался номер с одной полутораспальной кроватью, других свободных комнат в старой сосне не оказалось. В двадцать первом веке земли, познавшим толк в различных извращениях, с на тесноватой кровати двух мужчин не могло не вызвать всяких неприличных мыслей. На Орване же пока на такое смотрели без лишних подозрений. Надевать на себя куртку попаданец не стал, а вот плотную ветровку из баула достал. «Я тоже сейчас встану». «Ах, зевнул кулик. Спокойствие соратника и его уверенность в способности командира легко справиться с благородным Тебиком Игоря порадовало. «Если будет желание, присоединяйся к разминке. За конюшней есть подходящая площадка. Из нашего окна видно. Я там буду». «Угу. Шаф, то есть командир, с кабаном-то этим, с Тебиком, ты справишься быстро», — Кулик вставать не спешил. «Может, мне тут подумалось и остальным годы сделать?» «Напиши госпоже Камале письмо через менял. Герцогиня наверняка к твоим просьбам будет относиться внимательно. Я же видел, как она на тебя смотрит. У супруги правителя Нейтера много возможностей испортить жизни родственникам этих козлов. Фи, парн!» — поморщился землянин. «Родственники-то их тут причем? Как говорил один мой знакомый король, сын за отца не в ответе». Предложение напарника вдруг высветило Егорову тут лесный для него факт, что за неполные полугода его превозмоганства на Орване он стал близок к кругу самых сильных мира сего и реально мог бы при желании сильно испортить жизнь одной только ябедой и даже представителям благородного сословия. Повезло, можно сказать, родным и близким этой четверки грубиянов, что попаданец считал кляузничество поступком ниже своего достоинства. Туалетно-ванная комната находилась в самом конце коридора, и она оказалась занята парой таких же, как и Игорь, ранних пташек. Благородным добоком, одним из нейтерской четверки, вчера упившимся в усмерть уже после ссоры и назначения дуэли, а сейчас выблевывающим в ведро вчерашние вкусовые услады и трактирным рабом, молодым лет семнадцати. Парнем — это ведро державшим. У последнего попаданец сразу же заметил свежий, минутной давности синяк, наливающийся лиловым цветом под левым глазом. Бедолага чем-то не угодил с самого утра благородному алкашу. Посмотрев внимательнее, Игорь понял, что слуга не ранняя пташка, а очень поздняя. Парень спать еще явно не ложился. «Ну, не буду мешать, воспользуюсь уличными удобствами», — произнес землянин и закрыл за собой дверь. «Даже в сортирах не могут задвижку какую-нибудь сообразить. А если бы сейчас не я, а гости вошла», — негромко пробормотал Егоров, подходя к лестнице. Перед тем, как выйти на улицу, он сказал вчерашнему сутулому официанту, натиравшему в это время пол в едальном зале, чтобы тот организовал подогрев воды в бане. Парн-кулик появился за конюшней, когда Игорь разминка уже заканчивал, и сообщил, что Тебик с компанией спустились на завтрак. «Выглядит совсем плохо», — ухмыльнулся он и попытался уйти от захвата командира. «Да куда там?» «Меньше надо ханку жрать». Попаданец придержал тело напарника, чтоб оно не грохнулось об землю. «Это им...» «Да, начинай с первого комплекса. А тебе надо меньше о шлюхах думать, а больше о поддержании здоровья тела. В здоровом теле здоровый дух». «Ага», — согласился будущий дворянин, приступая к выполнению упражнений. Насчет здоровья. В шуге имеется искмак с лечением. Уже пришел в трактир, сидит с его хозяином, элем наливается». «Стоимость одного заклинания...» — мне он сообщил. «Ридор!» «Сколько?» — возмутился Егоров. «Да за Ридор я жалкую студентку обеспечил протекцией принцессы. Совсем одаренные берега потерял». «Он же один в городе!» — резонно заметил парн. «Может, тебе позволить им выше цену за свою магию назначать?» Тебек уже согласился. «Хрен этому монополисту, а не Ридор. Морда треснет». Попаданец вложил меч и кинжал в нужные. Он сегодня собирался биться именно с ними. Приемом одновременного их использования его научила Латана. Да, времена, когда аристократия станет изнеженной и бледной как моль, на рване наступит еще очень нескоро. Искмак сегодня ничего не заработает. Сам получить ранение Игорь не планировал, а своего противника собирался убить и по причине тяжелых оскорблений, нанесенных Чузер Энши, и для устранения с пути возможного великого полководца, противостоящей принцессе партии. Конечно, попаданец не верил всему тому бахвальству, которое он слышал из уст но даже если верна половина хвастливых слов «придурка», то оставить его в живых означало дать в помощь графу Лэйчу Приарскому или принцу Емирону Вескому, как минимум Суворова или Наполеона. Нет уж, придется врагам Латана обойтись без полководческого таланта благородного торца Сейчас подойдет сам капитан городской стражи, обрадовал трактирщика, полоснувшегося в бане Лена карса при его возвращении в Старую Сосну. Это десятники Гепол и Мирмис, представил он находившихся у стойки и пивших какую-то бурду вояк. там вон сидит еще наш искмак. я знаю, мне уж мой дружинник кулик доложил. Егоров посмотрел на указанного трактирщика Мадаренова, благообразного, словно святошим мужчину, и не скажешь, что он такой выжика. затем перевел взгляд на своего соперника Тебика, разместившегося за прежним столом с парой дружков Ленатом Приллером и Юрисом. — Довок, похоже, до сих пор не может проблеваться. Кивнул попаданица им. Дуэль дуэлью, но местные правила требовали соблюдать вежливость. И пошел с напарником в номер переодеться для боя. — Жди меня, и я вернусь, — бросил землянин владельцу старой сосны. Такова, наверное, карма попаданческая, что даже спокойно войти в свой номер у Игоря не получилось. Перед дверью его ожидала зареванная девушка, в которой он не сразу признал одной из вчерашних банщиц. — Господин, пожалей! — бросилась служанка к его ногам. — Не купи! — заскулила она тоненьким голоском. — Да что ж ты будешь делать-то, а? — в сердцах произнес землянин. — Тебе-то я чем успел насолить? Вставай-давай, нечего полы протирать коленками. Ну, что случилось? Как тут же выяснилось, случилось ужасное. Хозяйка трактира, и так за что-то имевшая зуб на эту девчонку, осталась крайне недовольна тем, что накануне та с напарницей в мыльне не смогли прельстить своими внешними данными и поведением ни Лена Караса, ни его дружинника, лишив трактир дохода. Упущенная прибыль возмутила трактирщицу, и она собралась в ближайшей же оказии отправить девушку за город работать в свинарнике. «Пожалуйста!» — всхлипывала рабыня, не без труда поднятая на ноги попаданцем. «Дай мне шанс, благородный господин, хотя бы на дудочке тебе сыграть. Клянусь, я буду очень стараться». Егоров не сразу сообразил, какой музыкальный инструмент рабыня имеет в виду. Вчера землянин в едальном зале видел замызганного детка, который на какой-то свирели или флейте. Игорь в этом ничего не понимал. Выводил незатейливые мелодии, не противные, но и без изысков. Приходилось попаданцу слыхивать музыку и поинтереснее. Только при чем здесь эта девица? И лишь когда он обернулся на своего напарника, у которого на лбу огромными буквами было написано «Шеф, ну раз ты сам не желаешь, разреши тогда хотя бы мне помочь милашке», то до него дошло, о чем продолжает лепетать рабыня. «Не могу, увы, красавица», — вздохнул Игорь. «Мне надо сохранить силы на бой, и мой дружинник не может». — добавил он, увидев порыв парна. Ему требуется сохранить себя для важных дел. Но знаешь, что мы сделаем? Вот тебе ретал. Попаданец развязал кошель и извлек оттуда монету. На, держи. Отдашь хозяйке и скажешь, что я тобой остался очень доволен. А это, — он добавил еще двухталовый медяк, — лично тебе, и пусть это будет нашей маленькой тайной. Хорошо? В комнате Егоров надел доспешную куртку, его соперник уже красовался сладным нагрудником, но у Игоря ничего другого из защиты при себе не имелось. А правила здесь дозволяли выходить на поединок с любым оружием и в каком угодно доспехе. — Командир, — поинтересовался парн, когда они отправились в зал, — а наша госпожа в курсе, что ты ее своей щедростью можешь разорить? «Разве я ее деньги трачу? Или твои?» «Забудь про этот случай с девчонкой-дружище. И вообще, помогать людям иногда доставляет удовольствие. Попробуй и убедишься, вдруг понравится». А за удовольствие, увы, приходится платить. Обстановка во дворе вокруг импровизированной дуэльной площадки вызвала у Игоря чувство дежавю, словно и не уезжал из пилона. Впрочем, тут же различия в ситуации с его первым поединком землянину бросились в глаза. Сейчас не было моряков, и зрителей столпилось заметно меньше. Капитан городской стражи, коротко стриженный, подтянутый мужчина в редком для этого мира кольчужном доспехе первым учтиво поклонился появившемуся из трактира Лену Карасу. Игорь ведь теперь, спасибо, Лане, титульный дворянин, а не какой-нибудь простолюдин. «Причины отложить дуэль, Лэн у тебя имеются?» — задал дежурный вопрос офицер. «Нет, к счастью, нет», — ответил землянин, глядя на торжественно ухмыляющегося соперника. Тэббик, видимо, ждал от Игоря иной реакции — удивления, тревоги или даже страха, а неравнодушия, — и нахмурился. «Да, Егоров не предполагал, что здоровяк-нейтерец окажется мастером двух клинков». Соперник держал в руках два полутораметровых меча. Но попаданца это нисколько не смутило, даже скорее взбодрило. Нет никакой чести победить заведомого слабака. А вот, как говорится, помножить на ноль сильного врага — задача для настоящего воина. «Тебе уже кто-то обо мне рассказал?» — спросил Тебик, когда оба поединщика сошлись в центре образовавшегося из зрителей неровного квадрата и закружили своеобразный хоровод, перемещаясь боком, лицом друг к другу на расстоянии пяти-шести шагов. «И как? Готов встретиться с порядком?» «Не, никто. И не готов», — покачал головой Егоров, внимательно наблюдая за соперником. «А ты, значит, решил по-суворовски? Удивил, победил? Не получится». Атаковать пока никто не спешил, присматриваясь к противнику. Хотя спецназовец сейчас легко мог, пока Тебик держал руки расставленными в стороны, словно бы приглашая Лена Караса попытаться ударить его в грудь. Взметнувшись в прыжке, пробить ногой Нейтерцу в челюсть и наверняка сломал бы тому шею. Вот только подобный способ ведения дуэльной схватки хоть и не запрещался, но никому не был знаком. Тебек неожиданно сделал несколько шагов вперед, и свист резко взметнувшихся и опустившихся мечей раздался в том месте, из которого Игорь шел перекатом. Провалившись вперед, противник быстро развернулся, и поединщики вновь оказались в том же положении, в котором находились до атаки. «А ты быстро, Лен!» — оскалился враг. Нейтерский дворянин уже догадался, что с оценкой своего противника он ошибался, только пока еще не понял, насколько сильно принял принялся осторожничать, предоставив теперь возможность Игорю проявить активность. И хотя за пассивное ведение схватки здесь штрафных баллов не начислялось, топтаться по кругу до морковки на заговине бывший спецназовец не собирался. У него впереди дела поважнее. Мысли закончить бой, метнув противника кинжал, Егоров отставил, как до этого и эффективный удар ногой. «Привык с черепахами, что ли, сражаться?» — поинтересовался землянин. Соперник не успел ничего ответить, как был атакован выпадом меча в грудь. Это нападение Тебек отбил легко клинком, который держал в левой руке, а тем, что находился у него правой, попытался перерубить Игорю предплечье. Приемом, который еще до приезда в пилон показал попаданцу Лойм, Егоров принял меч врага на крестовину своего и отвел в сторону. Дальше со стороны землянина последовала уже имитация боевой связки, чтобы умышленное добивание поверженного врага выглядело как обычный удар на поражение. Игорь, чуть уйдя в сторону и упав на колено, вонзил кинжал в пахтебику и тут же, лишая заработка стоявшего на краю дуэльной площадки из Кмага, поднимаясь с одновременным вращением почти в полный оборот, отсек противнику голову командир первым пока остальные осмысливали случившееся прокричал парн ты лучший в отличие от восторженного напарника попаданец особого воодушевления от своей победы не испытал брызнувшая из перерубленной шеи тевика фонтаном кровь оросила и единственную боевую куртку игоря надо сейчас будет очистить озабоченно сказал землянин отстраняясь от объятий парна И тут же за спинами весело гомонящих зрителей заметил счастливое лицо, вознагражденное им ни за что девушки-банщицы: Кажется, я знаю, кто займется чисткой.